Студия «Ардис» представляет. Мстислава Черная. Злодейка в деле. Читает Ирина Ефремова. Глава первая. «Ты мне не мать!» — в запале кричит Даша и сбрасывает вызов. Я тяжело вздыхаю, рука тянется набрать повторно, и хочется, если честно, накричать в ответ, но я напоминаю себе, что Даша тяжелый ребенок, и прячу телефон в карман подальше от соблазна. А чтобы отвлечься, ложечкой подцепляю опавшую пенку остывшего капучина, слизываю. Пузырьки пенки лопаются на языке, а интерьер кофейни расплывается перед глазами. Я смаргиваю пелену слез. Я взрослая, мне не положено обижаться и плакать, верно, но я ведь не железная. Мне очень больно. Семь лет назад Даша отпраздновала свой четырнадцатый день рождения с друзьями и ехала с родителями домой. На встречку вылетела фура, лобовое столкновение. Ее родители, моя сестра и зять, погибли на месте. Даша, сидевшая на заднем сиденье, выжила. До приезда скорой и спасателей она оставалась в сознании. Мне даже думать страшно, что она пережила, зажатая в смятом автомобиле. Чудо, что она сохранила рассудок. Естественно, я не могла допустить, чтобы Даша попала в детский дом. Я оформила опеку, и поначалу мне удалось наладить отношения. Мне казалось... Даша вела себя тихо, пришибленно, подолгу таращилась пустым взглядом в стену, послушно занималась с психологами, часто плакала. Когда ближе к 18, она вдруг взбунтовалась, я искренне обрадовалась. Решила, что ребенок оттаивает, что начался запоздалый переходный период, что со временем все устаканится, наладится. Наивно. «У нас с Дашей шесть лет разница», И воспитателя из меня не получилось. ха какой я воспитатель? Я тогда сама девчонкой была. Взвалила на себя ношу, с которой не справилась. Даже роль старшей подруги не осилила. Я звякую ложечкой облюдца, поднимаю чашку обеими ладонями и делаю глоток. Остывший кофе горчит. Определенно пора что-то менять. Добавить сахару, купить билет на самолет. «Сколько можно?» Ради Даши я бросила институт, отказалась от карьеры и долго работала курьером на полставки. Это было мое решение, мой выбор. Но, черт, побери, дальше так продолжаться не может! «Боже, боже!» — вскрикивает Шатенко за соседним столиком. Я недовольно морщусь на нарушительницу покоя, поворачиваю голову и не верю своим глазам. Сбоку валят густые чернильно-черные клубы, дым с поразительной быстротой заполняет зал, по ушам ударяют крики заметивших неладное людей и грохот опрокидываемой мебели крики перекрывают вой сирены, а между завываниями с потолка раздается голос администратора уважаемые посетители торгового центра это не учебная тревога просьба как можно скорее проследовать к аварийным выходом и покинуть здание повторяю это не учебная тре объявление обрывается на полуслове теперь сирена воет не переставая люди разбегаются Лифтом при пожаре пользоваться нельзя. А эскалатором? Люди в панике, мечутся во всех направлениях. Огня не видно, но дыма все больше и больше. Я пригибаюсь к полу. Воротом блузки закрываю нижнюю половину лица и со всех ног бегу к нормальной бетонной лестнице, но почему-то упираюсь в тупик с магазином игрушек. «Помогите, кто-нибудь!» Воет сирена. Я захожусь в приступе сухого кашля, пытаюсь сообразить, где я ошиблась и почему свернула не туда. Получается, я проскочила аварийный выход? Я слышу крики вдалеке, но рядом никого. Я мешкую в тщетной попытке схватить побольше воздуха. Выход должен быть рядом. Ноги предательски подкашиваются, голова кружится. От недостатка кислорода я уже не иду, а ползу. В дому ничего не видно, словно на коридор напала ночь. «Мне не выбраться, да?» «Где бы ни прятался выход, сейчас я бодаюсь со стеной. Я задыхаюсь от кашля». Дрожащими пальцами я вытаскиваю телефон. «Ну же, не сбрасывай». «Алло, Даша, послушай, я не хотела тебя обижать. Мне жаль, что я тебя расстроила. Я хочу, чтобы ты знала, что, несмотря ни на что, я люблю тебя. Всегда любила». «Эй, что на тебя нашло?» «Ура, не сбросила». Я всхлипываю и широко улыбаюсь сквозь слезы. «Даш, тут в магазине пожар, а я, представляешь, заблудилась. Я продолжаю шарить по стене в поисках аварийного выхода, ползу, но поговорить в последний раз, мне кажется, важнее, чем преодолеть лишние пару метров. Глупо, да? Послушай, я, правда, тебя очень люблю. Между нами было много всякого разного. Я захлёбываюсь словами, торопясь высказаться». «Прекрати! Это нечестный прием. Я не буду пить и приеду вовремя! Только прекрати!» «Даш, знаешь, что я никогда ни в чем тебя не винила. Больше никаких запретов. Я только прошу тебя, береги себя и проживи счастливую долгую жизнь. Я люблю тебя». Руки и ноги больше не слушаются. Телефон выскальзывает из пальцев. Перед глазами темнеет. «Эй! Алло!» Даша на том конце паникует. Бедная девочка. Прощай, все, что я могу, это представить, как обнимаю ее. И вдруг происходит что-то странное, домовую штору кто-то сдергивает, и я оказываюсь на незнакомой дачной веранде. Повсюду бутылки, пустые, еще полные. Это первое, что бросается в глаза. Небритый парень завалил постановующую девицу в углу прямо на дощатый пол и совершенно не стесняется зрителей. Две крашеные блондинки с одинаковым пирсингом в носу пьют прямо из горлышек. Четверо матерясь срежутся в карты. «Алло, ответь же!» Я бросаюсь к Даше. Она за время разговора спустилась в сад и остановилась у старой яблони с растрескавшейся корой. «Я здесь!» — зову я. Она не слышит, продолжает кричать телефон. «Даха, греби сюда!» Одна из блондинок машет недопитой бутылкой. «С тётей что-то случилось! А ложе. «Да чтоб она сдохла уже!» Даша вздрагивает, будто ее ударили, мотает головой, и вдруг произносит то, чего я не ожидала. Тетя, прости, я тоже люблю тебя!» «Даш, я же здесь, не плачь! Посмотри, я в порядке!» Я протягиваю руку, хочу погладить Дашу по плечу, привлечь внимание прикосновением, но пальцы проходят сквозь одежду, будто я не я, а голограмма. Я испуганно отдергиваю руку. «Что за черт? Оказавшись на веранде, я не дала себе труда задуматься, но ведь мгновенное перемещение — это абсурд. Ни дружки Дашины, ни сама Даша меня не замечают, хотя я стою открыто у всех на виду. «Даха!» а с веранды. Даша вздрагивает на каждый окрик, но стоит. То, что я вижу дальше, повергает меня в ужас. На шее у Даши дергается черная петля, а конец поводка тянется на веранду. И я ни секунды не сомневаюсь, что петля не возникла прямо сейчас. Она существует очень давно, возможно, с того самого дня трагедии. Откуда я знаю? Это способности привидений? Хотя, учитывая, что меня никто не видит, наверное, правильнее считать себя неупокоенным духом. Да какая разница? Меня заботит сейчас не собственная смерть и не посмертие, которое я всегда считала утешительной выдумкой. Если Дашу коснуться я не могу, то петлю подхватываю с необычайной легкостью. Чернота паривает пальцы, контуры ладони с тихим, слышимым мне одной шипением начинают растворяться, но я тяну узел. Я не сразу замечаю охватившее мои пальцы розовое сияние, оно испаряет черноту. Прекрасно, я могу уничтожить и петлю, и поводок. И я это делаю. «Даха», — говорю, — «да пошли вы!» Рявкает освобожденная Даша. В сторону дружков она теперь смотрит с ужасом и гневом. Я обнимаю ее со спины, целую, в вчёкую, делаю то последнее, что могу. Встряхиваю розовый свет, как пуховое одеяло, и окутываю им Дашу. Теперь моя любовь с ней навсегда, как и моя защита. Я отступаю, улыбаясь. На меня накатывает волна слабости. Когда-то я читала фэнтези, и там привидения потратившая слишком много энергии, развоплощалась навсегда. Я снова смотрю на свои руки. Ну вот я таю, как пломбир в июле. Я чувствую, что мое время подходит к концу, но я вполне счастлива. Тетя, я люблю тебя!» — кричит Даша в телефон. «Живи, пожалуйста!» Все будет хорошо, Даша!» Меня ослепляет вспышка. Последнее, что я вижу, как вместе с выкриком от Даши вырывается свет — Не моё розовое одеяло, а её собственный, перламутровый, завораживающе прекрасный, подхватывает меня и сдувает, как летний ветерок, пушинку одуванчика, а Даша бросается прочь с дачи. Неожиданно, но я не исчезаю. Когда я открываю глаза, я обнаруживаю себя вполне телесной, лежащей на безразмерной кровати. Чешется левая пятка, а под ладонью ощущается что-то приятное, шелковисто-скользкое, прохладное. Приподнявшись на локти, я осматриваюсь. Я попала то ли в снежное море, то ли в гущу взбитых сливок, а как еще назвать пушистую перину и не менее пушистые подушки в количестве штук пять, не меньше. Все это затянуто в ароматный белоснежный шелк. После гари и дыма вдыхать легкий цветочный флёр особенно приятно. Глаза довольно быстро устают от однообразия. Комнату скрывает плотный полог. Я сижу в постели, как в коконе. Странно. Любопытно и капельку неловко, потому что это явно чужая постель. Я приподнимаюсь на локте. Подол сорочки успел задраться и обнажить кослявую коленку. С каких-то пор у меня ноги, кузнечика. Да и руки излишне тощие. Хм. Первое ошеломление проходит, и мысли возвращаются к Даше. Конечно, есть вероятность, что я лежу в ожоговом отделении и вижу слишком реалистичный сон, но я бы на это не рассчитывала. Даша, ей будет тяжело, но я верю, что она справится и прислушается к моим последним словам. Не зря же я от петли избавилась. Мне, кстати, тоже стоит последовать собственному совету, жить долго и счастливо. Я здесь потому, что Даша напоследок от всей души пожелала «живи». Пока нет другой информации, буду считать так. Я мысленно отправляю Даше последнюю прощальную улыбку. С Дашей осталась моя любовь. Даша справится. А я не имею права пустить по ветру подаренный мне шанс. Решительно отдернув полог я спускаю босые ноги на пол в новую жизнь и встаю. Вау! Огромное пространство, выдержанное в бело-голубых тонах, встречает меня простором, мягкой мебелью и причудливым трюмо. Вор с паласа приятно щекочет стопы, и я устремляюсь к зеркалу, чтобы воочию подтвердить свои подозрения. В стекле отражается юная блондинка, на вид лет 18-19, цветущая, развощекая. На мой вкус чрезмерно худая, но это уже мелочи, ведь, главное, я жива. И, судя по интерьеру, весьма состоятельно, Ни крестьянка, ни уборщица. «Ваше высочество, доброе утро!» Дверь открывается, и в спальню, не дожидаясь разрешения, входит девчушка, одетая в голубое платье, словно нарочно подобранная в тон интерьеру. Пышный передник и чепчик на голове намекают, что пришла служанка. Хм. Единственный звук, который мне удается издать. Внешний мир вторгся в мой кокон, когда я морально к этому еще совершенно не готова. Служанка то ли не замечает мое недовольство, то ли игнорирует и продолжает восторженно щебетать. Как хорошо, что вы проснулись, ваше высочество. Император передал, что уже ждет вас. Император? Финиш. Или, вернее, нокаут. Приготовление проходит, как во сне. Единственная мысль, которая все это время бьется в моей голове, притворится больной. Но здравый смысл побеждает. Я понятия не имею, как император отреагирует на мою отговорку. Вероятно, пришлет врача, а тот разоблачит обман. Нельзя так сходу подставляться, а значит, не идти тоже нельзя. Да и прячусь за пологом кровати, сколько ни оттягивай, подготовиться к встрече я не сумею. Не знаю как, но буду импровизировать. «Как вам, ваше высочество? Вам так идет? Вы особенно восхитительны!» Служанка закладывает мне прическу несколькими крупными гребнями и отступает на шаг, чтобы я могла оценить результаты ее усилий. Из предложенных вариантов я наугад ткнула в нежно-лиловое с синими вставками платья и должна признать, что оно действительно мне к лицу. Служанка льстит, но не врет. «Годно», — поджимаю я губы, плохим настроением маскируя, нежелание много говорить, потому что болтовнёй я себя непременно выдам. Комплименты я пропускаю мимо ушей. Еще раз оглядевшись, я выбираю двустворчатые двери, ведь ни в купальню, ни в гардеробную мне не нужно. Какое помещение скрывается за третьей неприметной дверцей, я не знаю, но вряд ли мне надо туда». Служанка следует за мной, отставая на пару шагов. Удивление не выказывает, то есть направление я выбрала верное. Когда я приближаюсь к створкам, служанка меня обгоняет, затылком не поворачивается, держится полубоком и распахивает обе створки. Я выхожу. Будуар, вероятно, на гостиную похоже. Если в спальне просторной царит минимализм, но в стиле роскоши, то здесь практически захламлено. От всевозможных кресел, столиков, напольных, вас и комодов. Да до удурить тесно. Доброе утро, ваше высочество! Ух, явно громождение мебели и антиквариата умудрилась проморгать девушек, причем не одну, а сразу двух. Я прищуриваюсь: чепцов нет, платье в синей гамме но не как у служанки, простое и строгое, а нарядные. Между собой платья отличаются и оттенками, и фасоном, и отделкой. Сережки в ушах, волосы собраны и заколоты. Принцессам полагаются фрейлины, верно? Девушки выглядят юно, моложе моего отражения. Наверное, им лет 15-16. Пока я размышляю, они стоят склонившись в реверансе. «Доброе утро», — запоздала, отвечаю я. «Фрейлины, пока буду мысленно называть их так, не смело выпрямляются. Та, что слева, бросает на меня из-под ресниц опасливый взгляд. Не поняла. Они опасаются саму принцессу, или промедление с ответным приветствием означает немилость. Как бы то ни было, у меня нет времени разбираться. Император ждет. Служанка остается в будуаре, вторые двери открывают фрейлины, они же берут на себя роль свиты. «Принцесса, его императорское величество ожидает вас в лазурной столовой». Подсказывает левая, только от подсказки легче не становится. «Я, почти не обращая внимания на интерьеры, прохожу анфиладу залов и, попав в огромный вестибюль, теряюсь». Укрытая ковром лестница, вероятно, парадная, убегает вниз. А мне куда? Я окажусь на Фрейлин, но без толку. Обе смотрят в пол. Спрашивать опасно, вызову подозрения. Я отчётливо понимаю, что признание в своем перерождении не приведет ни к чему хорошему. Запрут, как лишенную, отправят на костер. По пути я никого не встретила. Дворец поразительно пуст. Я могу ошибаться, но... Званный ужин и семейный завтрак, по идее, должны проходить в разных столовых Опять же, если бы столовая была одна, фрейлины бы не уточняли, в какой именно меня ждут. И если званный ужин я легко могу представить на первом этаже, то семейный завтрак нет. Я устремляюсь в широкий коридор. Затянутые в бордовые мундиры краульные гвардейцы, щелкнув каблуками, отдают мне честь. Хм... В коридоре вновь безлюдно, но у одной из боковых, ничем не примечательных дверей, снова стоит караул. «Это подсказка?» Я приближаюсь, и вновь гвардейцы приветствуют меня, беспрепятственно пропускают. Я попадаю в небольшое помещение, на ум сразу приходят тамбур или предбанник, краем глаза я замечаю, как фрейлины отступают к стене. А дежурящий у очередных дверей лакей кланяется мне, распахивает створки и громогласно докладывает. «Прибыла ее императорское высочество принцесса Кресида Небесная». «Как-как?» «Я уже знаю это имя». «Но таких совпадений не бывает».